Тот, кто останется из нас жив, никогда не забудет о наших приключениях, словно сквозь сон пробормотал Кошелев. Через минуту заговорил Ликонцев: "А у меня на родине теперь весна в разгаре. Сирень цветёт, соловьи поют. Эх, повалятся бы на душистой травке под горячим солнцем", мечтал вслух Кошелев. "А ну вас, клешему с такими разговорами", рассердился Кучеренко. Минут 10 длилось молчание. И снова подол голоса Ликонцев. Чёяло моё сердце плохо будет. Как не хотелось расставаться с Броненосцем. Слова Ликонцева напомнили людям об эскадре. Всех занимал вопрос, что стало с ней. Никто не думал о победе над японцами, но все были уверены, что большинство русских кораблей стоит уже во Владивостоке. И опять мысль возвращалась к берегу. Наш товарищ, наверное, в городе погуливает или в трактире чайком забавляется. А у кого возлюбленные есть, тем ещё лучше. А у нас пресной воды и в досталь нет. Нам хоть бы часть к три в тепле полежать, руки и ноги расправить, отдохнуть. Кучеренко старался отвлечь команду от тяжёлых дум и заговорил о другом. Знал я одного барина, большой офицерский чин имел. Богатство у него за год не сосчитать. И простяга была на редкость. Когда варили для него яйца в скорлупе, то он брал себе только яйца. А бульон от них отдавал своему вестовому. Вот какие бывают добрые господа. Некоторые матросы устало улыбались на слова Кучеренко. В другое время и в другом месте за такие речи командир подверг бы матроса наказанию. Но теперь он только взглянул на Кучеренко и ничего не сказал. Быть может, он иначе стал расценивать своих подчинённых, которые во время этого тяжёлого плавания проявили подлинное мужество. Нельзя было не уважать людей, отважно боровшихся со смертью. От неё отделяли их только тонкие дощечки, но она всё-таки проникала в бот через щели. Она лезла через борта зелёной шипящей массой волн, обдавая тела холодом. В данном случае шутка, хотя и ядовитая, не прозвучало для Трегубова дерзостью. Вероятно, он сделал вывод, что эти люди, неутомимо боровшиеся с препятствиями на пути к родине, точно так же доблестно вели бы себя и в боевой обстановке. С каждым днем положение команды ухудшалось, истощались последние силы. А кругом ничего не было видно, кроме мутного неба и колыхающейся поверхности моря. Напрасно взоры, устремленные вперед, искали землю. Остров Сахалин, служивший только местом ссылки за тяжкие преступления, а этих моряков манивший как желанный приют, не показывался словно навсегда исчез в бесконечном водном пространстве. Холодом гребли, жаждой и недоеданием, бессонницей, постоянным отливанием воды из борта, ожиданием гибели в волнах, люди были доведены до исступлённого отчаяния. Они потеряли представление о времени, И, очнувшись от забытья, они знали, какая часть дня проходит перед ними: вечер, утро или полдень. Некоторые из них начинали бредить. Командир не работал, но и у него был вид замученного насмерть человека. Он ел и пил наравне с командой, не сколько не увеличивая себе порции, а спал меньше других, боясь сбиться с курса. Похудевшее лицо его посерело, обрасло чёрной щетиной, глаза потеряли прежний блеск и потускнели, словно налились мутной водой. С трудом открывая тяжелевшие веки, он подбадривал своих подчинённых, доказывая, что скоро покажется на горизонте Сахалин. И вот даже при затихшей погоде, под одними только вёслами, бод хоть медленно, но двигался вперёд. Лунной ночью 1 июля заметили черноту на горизонте. Это была земля. Неясный вид её возвращал людей к жизни. Бот подходил ближе, и командир пояснил. «Вот и Сахалин. Узнаю мыс Анива. Корсаковск за ним недалеко. Надо взять левее. Обойдем его, и мы дома!» Бот начал под парусами огибать два высоких утеса, разделенные от логи мущельем. От этого мыс выдавался в море седлом. Когда он оказался на правом траверзе, командир приказал повернуть вправо и направиться вглубь залива. Свежий встречный ветер не унимался, И бот лавируя очень медленно шёл вперёд. Это шатание из стороны в сторону увеличивало расстояние до Корсаковского поста в несколько раз.